Глава тридцать пятая Большую часть той ночи мы провели в подвале «Вида на море». Сирены воздушной тревоги выли часами, начиная с тихого гудения, потом становясь громче, и снова тише, и снова громче, накатывая волнами, которые неизменно вселяли в меня страх. Я всё ещё не привыкла к этому жуткому вою и боялась, что никогда не привыкну. Когда начали падать бомбы, Олив вцепилась в меня, всхлипывая. мистима не закупила койки в подвал так что мы по крайней мере могли прилечь но уснуть не удалось никому кроме олиы и двух заезжих каменыежоров мужчины храпели так громко что мы бы не уснули даже если бы захотели отбой тревоги прозвучал лишь в пять утра тогда мы все наконец вернулись наверх и я провалилась в глубокий сон через какое то время меня растрясла олив отстань пробубнила я я сегодня не работаю в тебе гость нел не отставала она «Просыпайся!» Я застонала и натянула на себя одеяло. Олив снова встряхнула меня. «Ну же, Нелл, просыпайся! К тебе пришел солдат. Он ждет на кухне. Такой высокий и странно разговаривает. Он мне нравится». «О чем ты?» — пробормотала я. «У нас на кухне солдат. И он пришел не к миссис Райт, и не к миссис Бэкстер, а к тебе. Хочет покатать тебя на машине». Я села на кровати и потерла глаза. «Роберт, у нас на кухне?» Я не знаю, как его зовут. Может, и Роберт. В любом случае, он сидит на кухне, ест тосты и пьет кофе. Я никогда не пробовала кофе, Нелл. А ты? Олив, замолчи, пожалуйста, хоть на секунду. Не могу, — ответила она. Что ж, видимо, придется встать. Правильно, и обязательно надень свое новое зеленое платье и туфли мисс Тимони. Я с неохотой вылезла из кровати. Зеленое платье для танцев, Олив, оно не подходит для катания на машине. «Ну, а я бы именно его и надела, если бы меня повезли кататься», — заявила она. «Скажи ему, что я сейчас спущусь». «Ладно, только давай побыстрее, а то он тебя ждёт. Невежливо заставлять человека ждать». «Что здесь делает Роберт?» Он выразил желание увидеться снова, но мы не договаривались о том, когда это произойдёт. Наверное, его появление означало, что я и впрямь ему очень нравлюсь. Моя усталость как рукой сняла. Я умылась, оделась и побежала вниз». Роберт встал, когда я вошла на кухню. «Надеюсь, ты не возражаешь, Нелл», — начал он. «День просто чудесный, и я подумал, что было бы здорово прокатиться». «С удовольствием», — согласилась я. «Только сначала вы должны отвезти меня домой Генри», — влезла Олиф. «У нас будет пикник. Тетеньку-тетю тоже пригласили. Тетенька-тетя — это моя кукла», — объяснила она с улыбкой, глядя на Роберта. «Но я считаю ее человеком». «Ну, значит, так и есть», — улыбнулся в ответ Роберт. «Тогда я за ней сбегаю?» «Конечно, беги», — сказал он. «А можно мы поедем на машине?» Не унималась Олиф. «Тетенька-тетя любит машины». «Тогда обязательно поедем на машине». В дверях Олиф снова обернулась. «Жаль, что ты не надела зеленое платье», — добавила она. «Я хотела, чтобы его увидел Генри». «Думаю, Генри все равно, как я одета», — возразила я. «Это ты так думаешь?» Я покачала головой. Моя сестренка умела выдать что-нибудь ужасно странное. «Куда вы планируете поехать?» — поинтересовалась миссис Райт. «А что вы посоветуете?» — с улыбкой спросил Роберт. «Альфристон», — ответила та. «Чудесная деревенька, к тому же ехать недалеко». «Значит, в Альфристон», — кивнул он. Судя по тому, как на него смотрели миссис Райт и миссис Бэкстер, Роберт успел завоевать их расположение. Меня это не удивило, ведь он успел очаровать и меня. Хотела бы я знать, что сказала бы о нем мисс Тимони. Что-то мне подсказывало, что заслужить ее одобрение намного сложнее. По дороге к дому Генри Олиф не умолкала. Роберт и её болтовня забавляла. Когда мы подъехали, Генри ждал свою подружку у ворот. Роберт открыл бардачок и вручил Олиф две плитки шоколада. «Это вам с Генри», — сказал он. Олиф тут же обняла его за шею. «Спасибо!» Затем она прошептала что-то ему на ухо, но я не расслышала. Мы проводили взглядом Олиф и Генри, которые пошли по тропинке, точно пожилая женатая пара, держа за руки тётеньку-тётю, будто ребёнка. Эта девочка будет просто чудо, когда вырастет. — рассмеялся Роберт. — Она и сейчас просто чудо, — ответила я. — А что она тебе шепнула? — Она сказала, что ты зря не надела зелёное платье и что она сделала всё, что от неё зависело, — усмехнулся он. — Понятия не имею, как ей всё это приходит в голову. Лето выдалось тёплым, и хотя сентябрь был уже на носу, погода стояла хорошая. Мы поехали по прибрежному шоссе. Спокойное море так и манило своим блеском. Я попыталась представить, как бы оно выглядело безуродливой колючей проволоки. как было бы здорово пробежать по Гальке прямо в прохладную воду. Мы свернули с прибрежного шоссе и поехали через деревни, направляясь к Альфристону. Я смотрела на Роберта, который сосредоточенно вел машину по узким проселочным дорогам. Он был такой красивый, что я почувствовала, как сердце пропускает удар, а краснеют. «Бога ради, возьми себя в руки, деточка», — сказала я себе. «У нас в Канаде таких дорог нет», — заметил Роберт, прерывая поток моих мыслей. «Наши обычно прямые и широкие». «У вас намного интереснее». Наконец мы добрались до деревни. Она выглядела так, будто сошла со страниц детской книжки с картинками. Мы припарковались и пошли через зеленую лужайку. Прямо перед нами на склоне невысокого холма стояла церковь. Ее шпиль виднелся из-за деревьев. «Пойдем посмотрим», — предложил Роберт, взяв меня за руку. Добравшись до церкви, мы увидели, что она построена в форме креста. По древним каменным стенам вился ярко-зеленый плющ. а красная черепичная крыша была покрыта тёмным мхом. Рядом с воротами стояла деревянная табличка, которая рассказывала посетителям об истории церкви святого Андрея. Роберт начал читать вслух. По обычаю, местных пастухов хоронили с комочком овечьей шерсти в руках. Предполагалось, что усопший предъявит её у врат рая, чтобы доказать, что редко посещал церковь в связи с особенностями своей профессии. Ничего себе, хитро придумано. Интересно, это им помогало? «Полагаю, придется дождаться того момента, когда мы попадем на небо и сможем посмотреть, скольким пастухам удалось пройти сквозь жемчужные врата», — усмехнулся Роберт. «Мы открыли калитку и пошли по тропинке между старинными надгробиями. Некоторые были настолько старыми, что покосились или вовсе упали. Многие треснули или раскололись. Видимо, на свете давно уже не было никого, кто бы помнил и любил этих людей, и некому было заботиться об их могилах. Но других, более новых, — Стояли баночки из-под варенья с красивыми цветами. Благоухающие розы оплетали серый камень, а вокруг цвели белые ромашки и оранжевые ноготки. Мы остановились и начали читать надписи на надгробиях. «Как рано раньше умирали люди, а? Интересно, почему?» — вздохнула я. «Бедность и болезни полагаю». Я стояла возле могилы, где были похоронены пятеро детей, все младше десяти. Как их родители пережили такое? Это же невыносимо больно. Сказала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Роберт взял меня за руку. «Пойдём отсюда, Нелл. Сейчас не время для грусти». «Да, ты прав», — кивнула я. «Прости». «Не извиняйся. Это показывает, что у тебя доброе сердце. Разве это не прекрасно?» Оставив могилу позади, мы отправились к церкви. Сбоку от входа мы обнаружили красивые солнечные часы. «Ты когда-нибудь видела такое, Нелл?» — спросил Роберт. «Я никогда». Я положила ладонь на камень, он был тёплый и гладкий. «И я нет», — ответила я. «Как думаешь, можно зайти?» Я толкнула деревянную ручку, и тяжёлая дверь со скрипом приоткрылась. После тёплого солнечного дня холод внутри церкви ощущался острее. Я даже вздрогнула, на мне было лишь тонкая хлопковая платьице. Мы прошли по неровным каменным плитам между рядами скамей Каждый шаг эхом разлетался по церкви. Свет, проникавший через витражи разноцветными бликами, падал на скамьи. В каждом луче танцевали тысячи блестящих пылинок. Мы подошли к боковому пределу и зажгли свечи. Я помолилась, прося Господа хранить мою семью и вернуть нам папу. И еще, чтобы он берег Джимми, где бы тот ни находился. Потом я перевела взгляд на Роберта. Его глаза были закрыты. Интересно, о ком молился он? Вернувшись на улицу, я вновь согрелась. Мы обошли церковь и увидели реку. Наверное, это было самое прекрасное место на свете. Мы сели на траву и долго смотрели на проносящуюся мимо воду. Чуть подаль я заметила каменный мостик через реку и невольно вспомнила другой день и другого юношу. Как мы ходили в Тайфорд тёплыми весенними вечерами, как отправляли письма моей маме, а потом сидели на мосту, болтая ногами, глядя на реку и узнавая друг о друге что-то новое. Мои размышления прервал Роберт. Не проголодалась? Немного. Мы отправились обратно в деревню и пообедали в чудесном старинном пабе под названием «Георг». Мы выбрали столик у окна, откуда открывался вид на красивую центральную улицу. Еда была очень вкусной, а Роберт оказался приятным собеседником. С ним было легко. Я не чувствовала необходимости вести себя как-то по-особенному, чтобы его впечатлить. «Как дела на фронте?» — спросила я. Вести довольно отрывочные, но если верить последним сообщениям, что мы получили, американцы уже в нескольких милях от Парижа, а японцы в Бирме бегут под натиском союзных войск. Все новости, что доходят до нас, выглядят очень оптимистично. А ты почему не на фронте, Роберт? О, я очень скоро туда отправлюсь. Нас немного потрепало, мы потеряли несколько человек. Некоторых отправили сюда для перегруппировки. На фронт нас могут выслать в любой момент. Тебе страшно? «Было бы весьма глупо не бояться, Нелл, так что, да, мне страшно. Но в то же время не хочется быть в стране Я хочу быть на фронте, когда мы победим, но больше всего мне не терпится вернуться домой, зная, что я внёс свой вклад». «Мы все хотим вернуться домой», — печально согласилась я. «Бог даст, вернёмся, крошка Нелл», — ответил он, накрыв мою руку своей.